Слова десятая. Один час пятнадцать минут после полуночи. Покинув подвал, я поднялся по лестнице на третий этаж. В психиатрическом отделении я встретил дежурного санитара по имени Бобби. «Все в порядке?» – спросил его я. «Ага», – ответил Бобби. «Пока тишина с тех пор, как девчонка смылся отсюда. Это была жесть. Сижу, жду, вдруг она свальца откуда-нибудь с потолка». Посмотрев наверх, я увидел дыру, где отошла панель в потолке, через которую исчезла пациентка. Зайдя в палату проверить Хлою, я обнаружил, что она все еще не проснулась. Крепко же ее вырубило после того успокоительного. Я вернулся к санитару. «Бобби?» «Да, док?» «Вы покидали пост, когда я уходил?» «Эм, да, я... Не беспокойтесь». «Не могли бы вы по-быстрому сделать обход отделения, дабы убедиться, что все везде спокойно? А потом уберите ту дверь пока в коридор. Дверь, которую вынесла пациентка. Утром техслужба поставит ее на место». «Конечно, док», — сказал он, не отрываясь от игры на телефоне. «Бобби! А, сейчас же!» «А, да, хорошо». Он подскочил со стула и быстро зашагал по коридору. А я вернулся в свой кабинет. Жаль, что нет прямого входа в мой кабинет из отделения. Нужно было сначала выйти из отделения, пройти по другому коридору, и только тогда можно оказаться в моем кабинете. Таково строение здания больницы. Строили его в старые времена. Я сел за стол, желаю чтобы поскорее дали свет. Снова включил ноутбук. Я все думал о порванной странице с результатами анализов в архивной папке. Я понятия не имел, где искать. Поскольку Норма Роумен умерла в хосписе, вскрытия не было. Надо посмотреть еще записи в ноутбуке. Свидетельство о смерти было отсканировано в базу данных. Там было написано. Рак шейки матки осложнился сердечной недостаточностью. Она не болела долго, всего три месяца. Судя по тому, что я видел в ее записях, когда у нее обнаружили болезнь, она еще не прогрессировала. Однако все произошло так быстро, что ей едва успели начать химиотерапию. Вскоре врачам пришлось привести ее в хоспис. Единственным разумным выводом было то, что что-то внезапно заставило ее болезнь развиться. Ну что? Мог ли ее сын это сделать? Я сделал запрос в гугле на офицера Роумена. На его бейджа с именем было написано П. Роумен. После непродолжительных поисков я обнаружил, что его зовут Питер Роуман. Я поискал его адрес, даже нашел его страничку в Фейсбуке. Почти все альбомы на его странице были закрытыми, но некоторые фотографии нет. Он жил в небольшой квартире и водил Форд Фокус. Не похоже, чтобы мотивом могли быть деньги. Я закрыл ноутбук и откинулся на спинку кресла. Что-то здесь не так. Может, девушка действительно сошла с ума? Смерть матери Роумана была странной, но из-за денег он точно не убил ее. Ну, во всяком случае, насколько я могу судить. Я достал телефон и набрал сообщение отцу Пирсу. Я хотел, чтобы он знал, что я выяснил, и был осторожен. Если Роуман действительно убил свою мать, он мог убить снова. А пока нужно вернуть Аманду под стражу. На этот раз я буду настаивать, чтобы ее отправили в тюрьму. Я могу лечить ее и там. Так будет безопаснее, и она с меньшей вероятностью причинит кому-либо вред». Пришёл ответ от отца Пирса. Он спрашивал, что ему делать. Я посоветовал ему пока не расслабляться и посмотреть, что еще он сможет узнать. После того, как я нажал «Отправить», мой телефон полностью отключился. Экран погас и больше не включался. Я вынул батарею, снова вставил «Ничего». Без питания зарядить его было невозможно. Индикатор батареи показывал более половины заряда. Было странно, что телефон просто умер. Однако я начинал верить, что сегодня ночью возможно все. Я встал и направился в коридор. И тут дверь кабинета стукнула меня по лицу. Я попытался открыть ее, но она оказалась запертой, хотя дверь запиралась только изнутри. Что за чертовщина! Я кинулся к стационарному телефону, который стоял у меня на столе, но и он не работал. Прекрасно. Что же это получается, теперь я в ловушке без электричества и без связи? Я открыл ноутбук, но он внезапно закрылся, ударив крышкой по моим пальцам. Я вытащил руку, тряся в воздухе быстро опухающими пальцами. Еще раз попробовал открыть дверь, но тщетно. Думал позвать Бобби или вдруг еще кто услышит меня, но кажется, это было бесполезно. Никто здесь не ходит ночью, а до Бобби далековато, он не услышит сквозь эти толстые стены. Отрезанный от остальной больницы, я оказался в темном кабинете, словно узник в какой-то башне. Все это казалось мне еще более странным, чем то, что происходило в архиве. Сбой питания, должно быть, вызвал какой-то другой скачок напряжения, повлиявший на электронику. Но это не объясняет дверь». На мгновение я оглянулся и увидел то же самое белое лицо у стены. На этот раз оно улыбалось. И так же быстро, как и появилось, оно снова исчезло. Глава 11. Отец Пирс. 12 часов 45 минут после полуночи. Звонок пробудил меня от глубокого сна. В больнице мне надо быть к 8:00 утра, поэтому я обычно ложусь спать уже в 10:00 вечера. Кажется, телефон звонил несколько минут назад, но я не мог проснуться как следует. На третьем звонке я проснулся окончательно и взял трубку. «Элло», — пробормотал я спросунья. «Отец Пирс?» Это был женский голос. «Да, слушаю». «Это Джеки из приемного отделения. Я одна из медсестер». «Да, Джеки. Чем могу помочь?» «Полиция привезла девушку. Прямо сейчас ее везут в психиатрическое. Мне кажется, она одержима демонами». Одержимо. Теперь я точно проснулся. Это что-то новенькое. Почему вы так решили? Да, я согласна. Это звучит безумно. Но у пациентки все признаки. Она обладает сверхсилой. Она произносит какую-то билиберду, похожую на другой язык. Здесь настоящий бардак, святой отец. Думаю, только вы можете помочь. Джеки, вызвать меня по такому поводу крайне непрофессионально. Даже если я и человек веры, я должен следовать правилам. Вызов медсестрой священника по поводу экзорцизма не входит в больничные протоколы. Я понимаю, отец, но послушайте. Может, вы просто взгляните на нее, посмотрите, что происходит. Если я не права, то извиняюсь. В нашей церкви толкуют о подобных вещах. Один из наших миссионеров рассказывал, как помогал изгонять демона. И, судя по его описанию симптомов, они как раз присутствуют у нашей пациентки», — объяснил Джеки. «Некоторые церкви винят демонов во всем негативном, что творится под солнцем, и даже упоминают об экзорцизме в своих проповедях на воскресных службах. В католической церкви есть свои строгие правила, касающиеся одержимости. Раз уж я проснулся, можно сходить глянуть, что происходит в больнице». «Ладно, Джеки, я просто посмотрю». Благодарю вас, отец. Я положил трубку и оделся. Жил я в пяти минутах ходьбы от больницы. Первым делом я направился в психиатрическое отделение, где впервые увидел новую пациентку, которая в тот момент была привязана к кровати. В этой палате присутствовал офицер полиции и доктор беннет Кажется, доктор не особо мне обрадовался, но я уверил его, что не буду вмешиваться. По его предложению я сменил свою сутану на медицинский халат. Но это оказалось ни к чему, ведь пациентке удалось вырваться и сбежать через потолочные панели. Офицеру поступило сообщение, что девушку видели на пятом этаже в педиатрическом отделении. Так что мы с ним поспешили туда. Поскольку электричества не было, мы отправились наверх пешком. На какую-то долю секунды нам обоим показалось, что мы видели ее на лестничной площадке между этажами. В педиатрическом мы обнаружили маленькую девочку, которая сказала офицеру, что он умрет этой ночью. Офицер отреагировал так, будто понятия не имеет, о чем она говорит. Может, ты и чушь, конечно, но меня это удивило. Как к священнику, ко мне с исповедями приходят люди разных профессий. Они признаются в чем угодно. По долгу службы все исповеди строго конфиденциальны, чтобы не скрывалось за ними». Порой бывает нелегко, но по священному обряду любая исповедь — это тайна. Мы разделились, и я отправился дальше по коридору, осматривая палаты по пути. Сбежавшей пациентки нигде не было видно. В моем кармане завибрировал мобильный. Пришло сообщение от доктора Беннетта. Он писал, что пациентка назвала офицера Роумена убийцей, когда они находились в психиатрическом отделении, и что он убил свою мать». Доктор Беннет нашел ее историю болезни и заключения о смерти. Она скончалась от рака, а часть архивных записей пропала. Доктор предупредил меня об опасности, исходящей как и от пациентки, так и, возможно, от офицера Роумена. Я всегда был на стороне полиции и даже служил полицейским капелланом когда-то, но полицейские тоже люди, и все мы несовершенны. Если Роумен имел какое-то отношение к смерти своей матери, Неизвестно, как далеко он зайдет, чтобы скрыть это. Как только я ответил доктору Беннету, мой телефон полностью разрядился. Затем я услышал выстрел. Я побежал к передней части коридора. Там стоял офицер Роумен, направив пистолет в землю. Возле него находилась медсестра, а наша пациентка Аманда лежала на полу с огнестрельным ранением в живот. Я подумал, что мне станет плохо при виде этой маленькой девочки, истекающей кровью она напала на нас объяснил Роуман вы пристрелили ее она же всего лишь ребенок закричал я я пойду за помощью наверное ее надо забрать мне отложку мне хотелось уйти отсюда не только из-за помощи девочки но и потому что хотелось оказаться как можно дальше от этого копа глава 12 час30 ночи добравшись до приемного отделения я с трудом переводил дыхание Там я наткнулся на одного из докторов и рассказал ему о случившемся. Ему понадобилось какое-то время, чтобы понять, почему я в медицинском халате. Пока я объяснял ему, то осознал, что можно, наверное, уже и снять его. Я могу оставаться в своих джинсах и футболке. Молодой врач попросил медсестру и нескольких санитаров взять носилки и сумку с медицинскими инструментами, и они последовали за мной вверх по лестнице на пятый этаж. Мне очень хотелось, чтобы электричество снова включилось, чтобы мне не пришлось больше пользоваться лестницей. Когда мы пришли на место, девушка все еще лежала на полу. Медсестра давила на рану, пока офицер Роумен стоял рядом, но, по крайней мере, он убрал пистолет. Фамилия доктора, которого я привел, была Карос. Он впился взглядом в Роумена, когда медсестра начала подготавливать пациентку. «Так это вы подстрелили этого ребенка?» — спросил доктор Каррс. «К сожалению, да. Но медсестра подтвердит вам, что она только что была совсем не той милой девочкой, что вы видите перед собой. Можете зайти в палату 534, там висит тело одной из ваших санитарок. Думаете, это она сама с собой сделала? А может, это сделали вы? Наверное, вам лучше всего убраться из нашей больницы». «Послушайте, полиция проведет расследование по поводу выстрела и всего, что случилось здесь сегодня. Скорее всего, меня ждут неприятности, но я сделал то, что должен был, чтобы защитить себя и ваших сотрудников. Естественно, вы можете подать жалобу, но на текущий момент ситуация такова, что электричества нет и не работают, телефоны до полицейского участка тоже не дозвониться. Я — это все, что у вас есть, и я не уйду. И особенно потому, что мне надо узнать, что именно произошло с этой девчонкой, и быть уверенным, что она не устроит снова весь этот бардак». В конце своей речи офицер Роуман почти кричал, но доктор Каррес проигнорировал его и занялся пациенткой. Тем временем я отправился в психиатрическое отделение, чтобы снова надеть свою сутану. В отделении за дежурным столом сидел молодой санитар. Он играл в игру на телефоне. «Вы не видели доктора Беннетта?» — спросил я. Он должно быть в своем кабинете или ушел куда-то. Я вошел в туалет, который находился по соседству с медпунктом. Моя одежда все еще была там. Я переоделся и вышел. Из коридора я услышал какой-то стук из кабинета доктора Беннета. Подойдя к двери, я ясно услышал, как кто-то стучит изнутри. Я повернул ручку, и дверь открылась. Доктор Беннет был там. Он выглядел подавленным. Его седые волосы торчали дыбом. «Слава богу, это вы, отец Пирс», — пробормотал он. «Что случилось? Почему вы стучали?» «Я был заперт». «Разве? Я просто повернул ручку, и дверь открылась». «Кто-то вздумал шутить со мной. Дверь оказалась заперта изнутри. Кто-то вздумал шутить со всеми нами. И здесь и в архиве, когда я искал записи, я видел это ужасное лицо, будто лицо призрака». «Это безумие», — сказал я. Я знаю, знаю, поэтому я и сказал, что кто-то так шутит. Девушку нашли? Да, наверху. Наш Клинт Иствут решил пристрелить ее, когда она побежала к нему. Исусь, он убил ее? К счастью, нет. У нее ранение в живот. С ней сейчас доктор Каррес. Сомневаюсь, что она сможет что-то сделать сегодня с такой раной. Будем надеяться. Пойду взгляну на нее. Вы со мной? Конечно. Надеюсь, вы понимаете, что я не собирался вмешиваться, когда пришел сегодня в больницу. Но мне показалось, что вы не очень-то обрадовались моему появлению. Сначала да, но потом понял, что вы не адепт слепой веры. Вы также человек науки и можете по-настоящему помочь. Когда мы прибыли в приемное, пациентку уже отвезли в смотровой кабинет. По крайней мере, здесь включили запасной генератор. Это было начало Надеюсь, вскоре свет появится и в остальной части больницы. Медсестра готовила девочку к операции, пациентка лежала без сознания. Я подошел к ней и взял ее за руку. Поскольку она спала, я подумал, что не помешает помолиться за нее. «Святой Жерар», — начал я, — «который, как и спаситель наш, также любил детей и нашими молитвами, избавлял многих от болезней и даже от смерти». «Внем нам молящимся за сего больного отрока? Мы благодарим Господа за его великий дар и просим его вылечить это дитя, если будет на то и его священная воля. Мы молим тебя через твою любовь ко всем детям и матерям». Я взглянул на доктора Беннета, который одобрительно кивнул мне. Затем я перевел взгляд на Аманду, которая оставалась неподвижной. Я убрал свою руку от нее, в этот момент ее глаза распахнулись, и она, исторгнув дикий вопль, ударила кулаком мне прямо в нос. И я повалился на пол. Глава 13 Два часа ночи. Я очнулся на полу в смотровой комнате. Надо мной склонились доктора беннет и Каррес пока остальные пытались угомонить Аманду, которая кричала. «Что случилось?» — спросил я. «Девчонка вас вырубила», — ответил доктор Беннет. «Вы молились, держа ее за руку, она очнулась и ударила вас по носу». «Ничего себе! Не волнуйтесь, вы не одиноки. Ранее она также вырубила офицера», — сказал доктор Беннет. Через пару минут крики прекратились, и Аманда снова уснула. «Что с ней сделали?» — спросил я. «Наконец удалось вколоть ей 5 миллиграмм голдола. Должна проспать какое-то время», — объяснил доктор беннет «Мы поговорили с доктором Карресом. Пока она спит, надо сделать кое-какие тесты. Ее рано, стабильно. Пуля прошла на вылет. Доктор Каррес отвезет ее на операцию, но сначала мы сделаем компьютерную томографию». Он предположил, что причиной такого ее поведения является тяжелая форма эпилепсии. Мы также сделаем анализ крови, чтобы исключить злоупотребление психоактивными веществами. Скорее всего, здесь одно из двух, и не все сразу. «Ну что ж, вы меня утешили», — сказал я. «Надеюсь, что вы обнаружите что-то». Оба доктора помогли мне подняться на ноги. «А где офицер?» Поехал в интернат, из которого она сбежала. Надеется узнать там что-нибудь. Это весьма неплохая идея. Надеюсь, что безумец не станет больше ни в кого стрелять. Я останусь в больнице, — сказал Беннет. Вы тоже можете побыть здесь, если есть желание. Хорошо, я останусь, — согласился я. Аманду погрузили на каталку и повезли в хирургическое отделение. Тем временем я решил сделать несколько телефонных звонков на случай наихудшего сценария. Электроэнергия частично была включена. Мой кабинет находился недалеко от отделения первой помощи, поэтому я направился туда. Пройдя по коридору направо, я отпер дверь и вошел в кабинет. Я щелкнул выключателем, свет включился. Может быть, все наконец-то начнет налаживаться. К счастью, телефон тоже работал. В свете ночных событий я решил сначала позвонить епископу лорелу и разбудил его, как я и предполагал. Он был явно недоволен, но после того, как он успокоился, я объяснил ситуацию. «Так почему вы звоните именно мне?» — спросил он. «Разве вы не слушали, что я только что вам рассказал?» «Слушал, но, может быть, я что-нибудь упустил?» Однажды. Я был на семинаре, посвященном одержимости демонами. Хотя церковь старается избегать этой темы, я знаю. Тем не менее, у этой девочки все признаки. Она говорила на греческом. Разве может столь юная американка из интерната так хорошо говорить по-гречески? Она вынесла дверь с петель, она запрыгнула на потолок, будто человек-паук какой-то. Сейчас врачи проводят тесты, чтобы выяснить что-нибудь о ней. И я подумал, что вам надо знать, что происходит. На другом конце линии повисла долгая тишина. Епископ. Я здесь. Я думаю. Так, нужно позвонить архиепископу. Позвонить мне, когда узнаете результаты тестов, когда будет ясно. Да, ваш Преосвященство, спасибо. Я положил трубку и откинулся на спинку стула. Открыв ящик стола, я стал копаться в нем, пока не нашел фляжку. Я ни в коем случае не пьяница, но пара глотков крепкого напитка не повредит. Во фляге я хранил немного пряного рома матрос Джерри. Я сделал несколько глотков и прикрыл глаза. Через мгновение успокаивающее действие напитка взяло свое. Я завинтил крышку и убрал флягу обратно в ящик стола. Все, что мне теперь оставалось, — это ждать. Глава 14 Офицер Роуман. Два часа ночи. Я остановил свой ленд-крузер перед главным входом в интернат. Это здание выглядело как любой обычный дом в округе, но крупнее в размерах. Многие некоммерческие организации владеют подобными домами. Идея именно этой организации состоит в том, чтобы вернуть проблемных детей в общество. В случае Аманды непонятно, как она сюда попала с самого начала. У нее должна была быть семья или что-то в этом роде. В таких интернатах обычно персонал дежурит круглосуточно, поэтому внутри здания кто-то должен бодрствовать. Я подошел к главному входу и позвонил в дверь. Через минуту дверь приоткрылась, и в проеме показалось женское лицо. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, мэм. Я офицер Роуман. Одна из ваших воспитанниц, Аманда Росс, совершила побег. Не так ли?» Она распахнула дверь шире и шагнула на крыльцо, закрывая дверь за собой. Это была невысокая женщина на вид около 50 лет. Она выглядела очень усталой. Думаю, я выглядел точно так же, проводя ночные смены и карауля трудных подростков. Своими детьми я пока не обзавелся и понятия не имел, как заботиться о чужих. — А, Аманда, — будто вспомнила она. — Вы нашли ее? — Так точно. Хотя пришлось повозиться, она устроила настоящий бардак. — Представляю, она навредила кому-нибудь? — Есть такое. А, возможно, и убила кое-кого. «Я не удивлена», — сказала она. «Вы смогли задержать ее?» «Кажется, ей не было особого дела до Аманды, но я не могу винить ее за это». «Ну, пока что она не сможет никуда уйти. Что вы можете рассказать о ней?» Она появилась здесь пару месяцев назад. Она всегда казалась немного того, ни с кем не могла поладить, держалась в стороне, не выходила из комнаты, не хотела принимать пищу вместе с остальными также не хотела выполнять свои обязанности, даже мыться под душем не заставить. Как она здесь оказалась? Что известно о ее семье? Вроде как ее родители оба умерли. Они из другого штата, кажется, из штата Мэн. Ее забрала опека, когда родителей не стало, но потом ее привезли сюда. — И вы не в курсе, от чего умерли ее родители? — спросил я. Отец погиб в аварии. Мать вскоре после этого покончила с собой. подробности не знаю. — Где можно узнать подробности? — Наверное, в Мэнни. Она пробыла тут месяц примерно, как начала чудить. Сперва стала говорить во сне, потом кричать во сне, а потом стала бродить опять же во сне. Однажды ночью напала на одного сотрудника. Я никогда такого раньше не видела. Все ее здесь боялись. «А почему ее не забрали в колонию?» «Ей пятнадцать. Пока она не убьет кого-то, колонии для несовершеннолетних не могут забрать ее. Они и так переполнены малолетними преступниками. Вечером мы пошли звать ее на ужин, а она накинулась на нас, как бешеная собака. Она укусила одного из детей, опрокинула кучу мебели и вылетела пулей, разбив окно. Мы позвонили в управление шерифа и оставили заявление, но, честно говоря, Я надеюсь, что она больше не вернется сюда. Если она кого-то ранила, как вы говорите, надеюсь, ее упекут навсегда и не сюда. Ничего не поделаешь. Да, уверен, что сюда она точно не вернется. Что-нибудь еще можете сказать о ней? Нет, это все. Мне пора возвращаться. Остальные дети, кажется, стали намного спокойнее после того, как она сбежала. Ладно, спасибо вам, поблагодарю я. Она вернулась обратно в здание интерната, а я пошел к машине. Возле моего лэнд-круизера стояла девочка-подросток в одной ночной рубашке. «Что еще за черт? Хватит с меня на сегодня сумасшедших детей! С вами все в порядке, юная леди? Вам не следует здесь находиться?» «Вы поймали дьявола?» — спросила она. «Кого?» «Дьявола. Она жила здесь, но теперь ушла». «Так вы поймали его?» «Если ты имеешь в виду Аманду, то да. Она больше не побеспокоит вас здесь». Девочка продолжала стоять и пялиться на меня. «Она причинила тебе вред?» «Он всем вредит. И вам навредит тоже». «Сомневаюсь. Почему бы тебе не вернуться назад?» Повернувшись, она отправилась к задней двери здания. Скорее всего, оттуда она и вышла. Определенно, Аманда здесь всех напугала. И в больнице тоже. У меня все еще в голове не укладывается, как она могла подвесить к потолку ту санитарку. Да так, что никто не заметил. Я сел в машину и поехал в больницу. Сейчас она должна быть в хирургии. Надеюсь, что до утра ничего больше не случится, и я спокойно доработаю смену. Тем не менее... Мыслями я всё возвращался к её словам о моей матери. С тех пор, как умерла мать, прошли годы. Честно говоря, я не часто вспоминал её после похорон. Я понятия не имел, откуда эта девочка могла узнать обо мне или о моей матери. И была одна вещь, которую я очень хотел бы проверить. We'll be right